Спать мне совершенно не хотелось. Я вошёл в библиотеку и принялся записывать историю, которую услышал только что от брата. С первыми лучами солнца я отложил кисточку, вышел из библиотеки на веранду и лёг спать на бамбуковое ложе. Проснулся я около полудня. В доме готовились к обеду. воз в слугу, я приказал принести еду на веранду. Я уже предвкушал, как в ответ на гневные расспросы старшей жены расскажу ей о неожиданном ночном визите брата. После этого я уйду из дома и приду к брату, и мы сможем поговорить по душам, и я наконец узнаю, из-за чего он так скоропалительно покинул Бейджжоу. Кроме того, мне хотелось прояснить некоторые детали истории о судье Ди, которые казались мне не очень понятными. Мои мысли неожиданно прервали. Вошел Дворецкий и доложил, что прибыл гонец из Бейджоу. Дворецкий передал мне письмо от правителя области Бейджоу, которым тот с сожалением сообщал о скоропостижной кончине моего брата. Судья Ди, в толстой шубе и меховой шапке, сидел, вжавшись в кресло в своём кабинете. Напротив него на низких табуреточках сидели двое немолодых людей и его помощников. По помещению гулял ледяной сквозняк, и судья, несмотря на теплую одежду, мерз. «Дует из всех щелей», — сказал судья, обращаясь к помощникам. Ветер идёт из пустыни на севере, ваша честь, отвечал один из них. Я велю слуге подбавить угля в печь. С этими словами он поднялся и шаркая направился к двери. "Ну, а тебя, Долгань?" обратился судья ко второму. "Я вижу, северный климат совершенно не беспокоит?" "Долгань" Удой человек в пятнистом кафтане втянул руки глубже в рукава и улыбнулся. А я вашей чести ко всему привык, и к холоду, и к жаре. Где мне только побывать не пришлось. К тому же у меня татарский кафтан, а он греет лучше всяких мехов. Судья Ди подумал, что в жизни не видел более жалкого одеяния, чем пятнистый кафтан Дао Ганя. Впрочем, Дао Гань всегда отличался некоторой скупостью. Когда-то он начинал как бродячий жулик в Кань-Юани. Девять лет назад судья Ди вытащил его из одной переделки, уговорил бросить прежнее ремесло и поступить к нему на службу. Впоследствии судье не раз пригождались знания, приобретённые Долганем за время его бурной деятельности. Долгань прекрасно знал преступный мир. мог проникать в психологию преступников и предугадывать их действия вернулся первый помощник судьи десятник Хуан за ним шёл слуга с ведром полным угля Хуан взял ведро бросил уголь в печь и сел на свою табуретку Не ветре дело, ваша честь, сказал он. А просто кабинет слишком большой, тридцати дюймией подумать только. Такого у нас ещё никогда не было. Судья оглядел деревянные колонны, поддерживающие почерневший от времени свод потолка, и окна, заклеенные промасленной бумагой. Тоクイч, здесь ещё 3 года назад была ставка генералиссимуса Северной армии. А военные любят простор? Но сейчас у генералиссимуса простора хватает, заметил Дао Гань. В его распоряжении целые снежные пустыни, по-моему, откликнулся десятник Хуан. — А столичная канцелярия несколько отстает от жизни. Когда они отправляли вас сюда, ваша честь, они, должно быть, думали, что граница все еще в Бейджоу. — Пожалуй, ты прав. Судья Ди улыбнулся. Когда начальник канцелярии передавал мне бумаги, он был очень вежлив, хоть и несколько рассеян. Он сказал, что надеется, что на земле варваров меня ждут такие же успехи, как и в Ляньфане. Но от Бейджоу до границы с варварами три сотни миль, да еще стотысячная армия на охране. Десятник Хуан дернул сам себя за колочковатую бороду, встал и... И пошёл в дальний угол комнаты за чаем. Понам всю жизнь прислуживал в семье Ди и ходил за судьёй, когда тот был ещё маленьким ребёнком. 12 лет назад, когда судья Ди получил первое назначение на должность уездного начальника, Хуан к тому времени уже пожилой человек, настоял, чтобы ему позволили сопровождать своего воспитанника. Судья Ди сделал его десятником, и таким образом Хуан получил официальную должность при судье. Он был беззаветно предан людям. И шёл мусудье ди и всей его семье. Судья знал, что может во всём положиться на Хуана. Старик всегда готов исполнить любое поручение или помочь советом. Ван передал судье чашку горячего чаю. Судья поблагодарил, обхватил чашку обеими руками, чтобы согреть их, и сказал: как бы там ни было, а жаловаться нам не на что. Люди здесь хорошие, рыботящие и честные. За те 4 месяца, что мы тут находимся, кроме повседневных хлопот, нам пришлось столкнуться только с несколькими случаями грабежей, да и с теми Маджун и Цяодай. Быстро разобрались, и надо отдать должное военным надзирателям, они прекрасно справляются с дезертирами и прочим сбродом трущимся возле северной армии, которого так много в нашем округе. Судья погладил свою окладистую бородку и прибавил: "Впрочем, одно дело меня беспокоит. Исчезновение юной госпожи Ляо. Она пропала 10 дней назад, и до сих пор о ней нет никаких вестей. Я вчера встретил её отца, сказал Дао Гань. Господин Ляо снова спрашивал: "Нет ли каких известий о Ляньфан?" Судья отставил чашку и ответил: Мы прочитали весь городской рынок. Мы передали описание ее внешности и военным, и гражданским властям провинции. Сделали все, что в наших силах. Да, о Гань кивнул головой, по мне, так даже больше, чем нужно, сказал он. Ляо лень фанни. Скорее всего, сбежала с любовником и наверняка скоро вернется со смущенным мужем рядышком и с пухлым ребеночком на руках, бросится в ноги папочки и будет молить о прощении. — Да, но у госпожи Ляоленьфан был жених, — сказал десятник Хуан. Скоро свадьбу играть собирались. Доганью да, усмехнулся, но промолчал. Заглась. Это больше всего похоже на любовное приключение, сказал судья Ди. Леольинфан. пошла со своей воспитательницей на рынок они стояли и смотрели на татарина с дрессированным медведем но в какой-то момент она взяла и исчезла в толпе вряд ли кто-то решился бы на похищение девушки среди бела дня да ещё в оживлённом месте так что ляо наверное просто сбежала Вдалеке послышался гонг. Судья Ди встал. Нужно идти в присутствие. Ладно, я сегодня еще посмотрю записи по делу Ляо. Ужасно это занятие расследовать чье-то исчезновение. Обычное убийство, и то было бы легче. Десятник Хуан помог судье облачиться в мантию. И тот добавил, «Интересно, почему Маджун и Дзяо Дай еще не вернулись?» «Вчера вечером они говорили, что идут на охоту. Собирались выйти до рассвета и вернуться к утреннему заседанию», — ответил Хуан. Судья неохотно снял теплую шапку. Надел свою шелковую судейскую шапочку И пошел было к двери, Как вдруг в комнату вбежал староста приставов. «Ваша честь!» — выпалил он с порога. «Ужасная новость! Утром в южном квартале нашли труп женщины!» Судья Дии замер. Потом медленно обернулся и пробормотал, обращаясь к Хуану: "Ну и глупость же я сказал только что. С убийством лучше не шутить. Будем надеяться, что это не наша ляп", прошептал Дао Гэнь. Судья Динь не ответил. Он вышел в коридор. соединяющий его кабинет с залом заседаний и спросил у старосты пристолов вы не видели Мажуна и Джаудая они только что вернулись с охоты ваша честь ответил тот Но как раз перед их приходом в суд прибежал охранник с рынка, сказал, что произошла большая драка в таверне и попросил немедленно прислать кого-нибудь, и они оба ушли с ним в вашу честь. Судья кивнул. Он открыл дверь, раздвинул занавес и вошёл в зал.